Полтора года назад. Это был ужасный день рождения. С самого начала всё пошло не так. А потом я встретила его, и моя жизнь стала другой. Сколько себя помню, а помню я себя лет с трёх или четырёх, я очень любила свой день рождения и ждала 5 декабря, на который он пришёлся с нетерпением и замиранием сердца. В детстве мне казалось, что этот праздник не просто принесёт в мою унылую жизнь нотку радости и тепло, но и подарит чудо, как в добром фильме про современную Золушку. И тогда всё изменится. Рядом со мной появятся любящие меня люди, и я буду счастлива. После 13 дня рождения мои взгляды на мир поменялись. Я стала взрослее и уже больше не мечтала о чудесах. Зачем мечтать о несбыточном? Это лишь пустая трата времени. Однако свой день рождения я любить не переставала и всё равно с нетерпением ждала его. Как впрочем, и Новый год, и Рождество, и дни рождения нескольких близких людей. Мне нравилось ощущение ожидания сказки. С виду я всегда была холодной, но внутри горела и буквально заряжалась энергетикой и суетливой взбалмошной радостью. Но ещё больше я любила улыбки людей, получавших от меня подарки. Жаль таких людей было совсем мало. За время учёбы в университете я повзрослела ещё сильнее. И хотя свой персональный праздник я ждала всё с таким же оптимизмом, нет, нет, но появлялись в моей голове неконтролируемые мысли о том, что время идёт, люди меняются, чего-то добиваются, путешествуют, находят вторых половинок и даже обзаводятся детьми, а я словно топчусь на одном месте. Вместо того, чтобы оказаться на середине пути, Я сделала лишь пару несмелых шагов по дороге, ведущей к замку из моих самых главных жизненных целей, которых было не так-то много. Стать профессиональным журналистом и найти того самого человека, от которого свеча в душе будет уверенно гореть всем ветрам на зло. О глупостях я больше не мечтала, знала, что они никогда не произойдут. Зато я точно поняла, что всё зависит от нас. Мы кузнецы своего счастья. Чудес не бывает, Бывают удачи и неудачи, слабость и сила, упрямство и опущенные руки. Забегая вперед, скажу, что я ошибалась. Чудеса и добрые, и злые, и откровенно дурацкие бывают. Жизнь сама доказала мне это. Она прямо-таки поставила меня перед этим фактом, ухмыляясь в накладные усы. Хотела, получи и распишись, детка, как будто бы говорила она мне. Не знаю, что это было, чье-то безумное волшебство, Фиерия сумасшедшей магии, в которую я никогда не верила и о которой только с удовольствием читала в книгах, промыслы высших сил, но я знаю, что это дурацкое чудо стало моим персональным подарком. Ошеломляющим подарком. Я бы даже сказала, очень злым ошеломляющим подарком на день рождения. Всё началось 5 декабря. В субботу, когда мне студентке последнего курса филфака исполнялся 21 год, именно в этот день я впервые встретила этого высокомерного парня с замашками идиота и комплексом принца. Это было что-то вроде неофициальной встречи, вроде той, когда президенты встречаются без галстуков за чашечкой кофе, ибо наше официальное знакомство произошло несколько позже. И скажу я эффектно, по крайней мере, для меня, Правда, позднее оказалось, что это была далеко не первая наша встреча, но прошлых я совершенно не помнила, как впрочем и он. Утро началось очень даже хорошо. Я проснулась в отличном настроении, хоть и проспала всего несколько часов. Полночью просидев в интернете и занимаясь всякой ерундой, чувствовала себя бодрой. Сложнейшая сессия осталась позади, я закрыла её на отлично. И теперь у меня был интеллектуальный отходняк, когда хотелось заниматься всячискими глупостями. Разбудил меня, конечно же, телефон. Лучшая подруга Алёна решила поздравить меня одной из первых, и больше я не засыпала, отвечая на звонки друзей и сообщения знакомых. Настроение было лёгкое и волшебное. На кухне меня дожидался подарок от моего друга и соседа, вместе с которым мы уже несколько лет снимали квартиру. На столе меня ждали букет белых роз в хрупкой вазе и большая тщательно запакованная круглая коробка с огромным алым бантом. Не без труда распаковав подарок, я обнаружила гель, скраб, пену для ванны, мыло и два крема, всё с ароматом моей любимой ванили. Там же я нашла поздравительную открытку. Ваниль совсем не в тренде, да и я терпеть её не могу, но что не сделаешь ради любимой подруги. С днём рождения, Настенька. Будь прекрасной и счастливой. Было написано знакомым мелким и угловатым почерком. Спасибо, Дан. Улыбаясь, сказала Янью Хай Розы. Сначала я искала девушку-соседку, однако познакомилась с Даниилом и решила снимать квартиру вместе с ним. А потом мы его все подружились. Многие не верят в дружбу между мужчиной и женщиной, однако выяснилось, что Дан предпочитает парней, а не девушек. И я решила, что попробую жить вместе с ним. К тому же других вариантов на тот момент у меня не было. В личную жизнь Дана я не лезла. А его друга, хрупкого, милого юношу с белокурыми волосами и огромными голубыми глазами, как у ангела, я видела всего лишь несколько раз, и то случайно. Вкусы Дана я воспринимала как данная. Ну, нравится ему мужчина, и пусть нравится, его дело. Не спорю, мне хотелось бы, чтобы у Дана была подружка, а когда-нибудь появилась бы крепкая семья с парочкой детей, однако сам Дан к этому не стремился. И в какой-то момент я поняла самое лучшее, если он будет просто счастлив. А я могу лишь принимать его таким, какой он есть, и у меня нет права его менять. Дан хороший человек, и это самое главное. Пересмотрев косметику, я позвонила Дану. «Спасибо, ты просто прелесть!» «С днём рождения, малышка!» Радостно объявил он. «Желаю тебе любви и моря позитива. И пусть всё в твоей жизни будет так, как ты сама хочешь». Мягкий и приятный баритон Даниила нравился многим девушкам, которые даже и не подозревали о его ориентации. «Спасибо, чувак, это просто офигенно!» «Опять эти же организмы», — притворно вздохнул Даниил. «Тот ещё поборник нравственности». «Учись быть настоящей леди, Настя, иначе тебя никто замуж не возьмёт». А я и не хочу, весело отозвалась я. О, господи, это ты сейчас не хочешь, а через 10 лет ты вдруг очнёшься, и мы, он явно имел в виду себя и наших общих друзей, будем вынуждены бегать и искать тебе муженька, не зная, к кому спихнуть. Это будет моя проблема, возразила я весело, дан постоянно троллил меня темой замужества. «Это будет твоя проблема, а пострадаем мы все», — возразил он. «Ты наверняка начнёшь прессовать нас ещё больше, когда станешь старой девой». Я только хмыкнула. То, что Даня называет прессом, для меня было всего лишь проявлением заботы. Кто ещё позаботится о друзьях, кроме меня? Да они без меня ничего не могут. Серьёзно. «Тебе нужно найти парня», — сел на любимого конька друг. «Может быть, в клубе склеишь кого-нибудь? Всё ведь сегодня в силе?» «Конечно, в силе!» Отлично. Зажжом. Ладно, мне пора, сейчас семинар начнётся. Ещё раз знюхай, Настя. И мы распрощались. С первого курса я всегда отмечала свой день рождения скромно, либо в полном одиночестве, либо в узком кругу друзей. И это был первый раз, когда я решила отпраздновать его с каким-никаким шиком. Конечно, по-хорошему надо было потратить деньги с умом, например, купить новый пуховик или мобильник, но мне хотелось настоящего праздника. Для друзей и для себя. Всё рассчитав, я получила скидку от приятеля Дана, работающего в известном во всём городе ночном клубе со смешным названием «Горячая сковорода» и забронировала там столик. Вернее, отдельную комнату с караоке, удобными диванчиками и звукоизоляцией. В комнате не будет ни сигаретного дыма, ни пьяных рож, ни вечно желающих познакомиться дон-жуанов местного разлива. Зато мы сможем выходить на танцпол, когда захотим. Просто идеальный вариант. Я и мои друзья, в число которых входил и Дан, должны были приехать в клуб к 8:00 вечера, чтобы вместе пройти в клуб мимо суровых охранников. Фейс-контроль в клубе был строгим. А если охрана не пропустит кого-нибудь из гостей? На всякий случай спросила я у приятеля Даниила, ибо мои друзья были людьми весьма яркими и кому-то наверняка казались странными. Если забронирована комната или столик, сто процентов пропустят. Ничуть не сомневался парень. Так что всё в порядке будет. Отлично проведёте время в нашей сковородке. У нас всегда горячо, а диджей-сеты офигенны. И я ему поверила. Впрочем, не зря. После позднего завтрака и традиционной проверки почты во время него, я села за работу. Попивая горячий кофе без молока и сахара, за пару часов я дописала начатую вчера статью в одну из газет. Не самую интересную, и популярную, зато с большим тиражом, часть из которого бесплатно распространялась городской администрацией. Тема статьи тоже была уныла и скучна. Я рассказывала о масштабной реконструкции одной из улиц и изменениях в схеме проезда. Уже второй год я подрабатывала внештатным корреспондентом в нескольких газетах. Хоть у меня и была повышенная стипендия, но на жизнь её не хватало. С первого курса мне приходилось самой себя обеспечивать. И, наверное, я бы сломалась, но в самый сложный момент у меня появилась крёстная Фея. Всё началось с того, что однажды ещё на первом курсе, когда я в бессильной злости искала очередную подработку, кто-то перевёл на мою карту ненужную сумму денег. Не слишком, конечно, большую, но вполне значимую для студентки без гроша в кармане. Когда я впервые обнаружила эти деньги у себя на счету, то испугалась, откуда они взялись? Их кто-то перевёл по ошибке? Их теперь заберут обратно? Несколько раз проверив в банкомате свой счёт, я обратилась к сотрудникам банка, чтобы они помогли мне разобраться. Но всё оказалось в порядке. Эта сумма предназначалась именно для меня. А вот кто отправитель, я так и не смогла узнать, сколько ни пыталась. Последующие неожиданные переводы меня уже даже не пугали, лишь настораживали, но я вынуждена была принимать эти деньги, хотя прекрасно знала, что просто так бесплатно ничего не бывает. «Если кто-то даёт мне деньги, значит, я должна дать этому человеку что-то взамен». А быть обязанной кому-то мне совершенно не хотелось. Со временем я привыкла к своему таинственному спонсору и, наверное, была благодарна ему, но каждый раз, снимая чужие деньги, всё больше чувствовала себя обязанной. Я злилась, но отказаться от них так и не могла, и осознание этого мучило меня ещё сильнее. Я не могла отказаться не из-за жадности, но из-за жадности. А из-за того, что стипендий и денег от подработок не хватало, а устроиться на полный рабочий день у меня не было возможности. Я должна была учиться, и учиться хорошо, ибо считала, что лишь учёба станет залогом моего достойного существования в будущем. Лишь на третьем курсе я наконец-то узнала, кто был моим таинственным длинноногим дядюшкой, моей персональной крёстной феей. К моему удивлению, ею оказалась моя настоящая крёстная. Женщина в нашем городе достаточно влиятельная и занимающая не самое последнее место в администрации губернатора. Она встретилась со мной в тихом кафе, расположенном на пятнадцатом этаже бизнес-центра, с ценником раза в 2, а то и в 3 превышающим ценники тех заведений, в которые изредка забегала я. Устроившись напротив, чтобы лучше видеть меня, она рассказала наконец правду. Я лучшая подруга твоей покойной матери, твоя крёстная. говорила Фея, глядя мне прямо в глаза через тоненькие стёкла стильных деловых очков в серебристой оправе. Звали её очень звучно и поэтично Матильда. Хотя эта женщина и разменяла пятый десяток, выглядела она хорошо и очень ухоженно. Удлинённая коса идеально прямых белых волос, тонкие черты лица с чётким контуром, минимум морщин, подтянутая фигура. Лицо у неё было беспристрастным, голос уверенным и негромким. Взгляд твёрдым, и мне было даже как-то страшновато сидеть так запросто с ней в кафе. Я хоть и сохраняла спокойное лицо и вроде бы не подавала виду, как сильно ошеломлена, но очень нервничала. Сжала на коленях пальцы в замок до боли, так что они некрасиво покраснели. «Мы никогда не виделись. Думаю, ты догадываешься, по каким причинам. Скажем спасибо твоему отцу», — продолжала Матильда, которая не разрешила называть себя по отчеству — Велела величать её только по имени и никак иначе. Голос у неё был холодный, а сама она выглядела снежной королевой в деловом костюме цвета зелёного чая. "И думаю, ты никогда не слышала обо мне". Я медленно кивнула в ответ. Я не просто догадывалась, я точно знала эти причины. И от этого даже разозлилась. Теперь до боли я сжала не только пальцы, но и зубы. Но после того, как я узнала, что ты сделала, она интенционально выделила последнее слово. Решила стать тебе немного ближе. Новоявленная крестная едва слышно вздохнула, и что-то странное отразилось в её глазах за стёклами очков. Однако она быстро взяла себя в руки и продолжила беспристрастным тоном. Ты можешь задать мне вполне резонный вопрос, девочка. Почему я сразу не пришла к тебе, не сказала, кем прихожу и прочее? Я настороженно кивнула. Этот вопрос меня действительно очень интересовал. Меня вообще терзало уйма вопросов, да и свойственное мне недоверие не отпускало, но от изумления я молчала и просто смотрела на Матильду, внимая каждому её слову. Как ты заметила, я уже взрослый человек с большим жизненным опытом и во многом разбираюсь. Женщина позволила себе покровительственную полуулыбку. Скажем так, Достаточно хорошо. А также живу согласно определённым принципам. Один из них если хочешь помочь человеку, помоги делом, а не словом. На слова я скупа. Когда я узнала про тебя, то как твоя естественная, слово мать Матильда избегала, решила помочь. Поскольку мы не виделись ни разу в жизни, было бы странно, если бы я приехала с объятиями, поцелуями и подарками. Это было бы слишком неестественно. При этом она даже поморщилась. Я не знала, примешь ли ты меня или нет. Всё-таки она взглянула мне прямо в глаза, насмешливо, но почти по-доброму. Ты очень характерная девочка. Да и воля, как я вижу, у тебя есть, как и своё собственное мнение. Так Матильда впервые похвалила меня, в своей особенной манере, как бы между делом, и мне это понравилось. Я, не привыкшая к тому, что родственники хвалят меня, испытывая одновременно какое-то детское внутреннее смущение, смешанное с удовольствием, отхлебнула свой кофе из чашки и чуть не подавилась. Таким большим был глоток. «Поэтому я решила какое-то время помогать тебе материально», — продолжала крёстная. «И лишь потом, когда ты привыкнешь и поймёшь мои добрые намерения, рассказать тебе правду». «Наверное, она сделала правильно». Кто знает, что бы я учудила на первом курсе. Это потом я стала более взрослой и более взвешенной. И действительно чувствовала её поддержку. Без помощи Матильды мне пришлось бы туго, и кто знает, может быть, я изменила бы своё решение и вернулась туда, откуда ушла. Хотя нет. Я бы не вернулась обратно в клетку. Ни за что. Я мечтала стать журналистом. Чтобы писать о том, что по-настоящему волнует людей. О том, что может хоть как-то им помогать. И я пообещала сама себе, что добьюсь своего. И пусть я поступила не на факультет журналистики, а на филфак, от своей цели я не откажусь. Вот как, сказала я, отрывая взгляд от жемчужной нитки на её шее и поднимая его к её светлым глазам хамелеонам, умело накрашенным и спокойным. Здорово, что вы так поступили, но но не поймите неправильно, Но как я могу точно знать, что вы говорите правду? спросила я, выпуская мучающая меня недоверие наружу. Один голос в моей голове звонкий и чистый счастливо кричал, как здорово, что у меня теперь есть настоящая крёстная, а другой, похожий на шорох гравия, тихо, но настойчиво говорил: "Ты не должна доверять незнакомым людям. Кто она такая, что она от тебя хочет? А если это ловушка?" И я не знала, какой из голосов прав. Мне нравится то, что ты осмотрительна. Это звалась Матильда, которая словно ждала этого вопроса и совершенно не обиделась, чего я, кстати, боялась. Простодушие и доверчивость первая ступень на пути к большим проблемам. Она отпила из чашки. Тебя успокоили бы доказательства. Я медленно кивнула. Когда ты попала в дом отца, у тебя была женская серебряная подвеска с гранатом, кажется. Я с изумлением взглянула на неё. Подвеска была. Няни сказали выкинуть её, но она оставила, чтобы спустя несколько лет вручить мне. Она принадлежала твоей матери. Помнишь? Должна помнить. Помню, ответила я. Душу обжигал пожар. Это мой подарок. Я принесу тебе фотографии твоей матери. Надеюсь, они ещё больше убедят тебя в том, что мои слова не ложь, и я действительно прихожу с тебе крёстной. В щёки впились сотни крохотных иголочек волнения. Я никогда не видела её фотографий. Я кинула злой взгляд в стену. Они не показывали мне их. Всё, что я знала имя и то, что её не стало почти сразу после моего рождения из-за аварии. Даже так? удивилась Матильда. Значит, увидишь впервые. А почему почему вы не принесли их сегодня? Чтобы ты пришла ко мне во второй раз, было мне ответом. Я приду. А вы расскажете мне про маму? Почти потребовала я, понимая, что наглею, но наглость появлялась из-за страха. Они ненавидели Екатерину, ничего никогда не говорили про неё. Екатерину? переспросила крёстная. Ну, маму? взъеснила я с непонятным учащённым дыханием. Что-то не так? А, да. Екатерина. Я так давно не слышала её имени, отозвалась Матильда и вздохнула. Её нет с нами чуть больше 20 лет, а я привыкла называть её просто Катька. Настя, кто бы мог подумать, что её будут звать Екатериной? Мы жили в соседних домах, общались с детства. И называли друг друга по фамилии. Она улыбнулась какому-то воспоминанию. А какая у неё была фамилия? У неё остались родственники? А что она любила? Чем занималась? Какая она вообще? Не выдержала я, и вопросы из меня полетели как очередь из пулемёта. Сергеева. Екатерина Сергеева. Ответила мне крёстная, чуть подумав, нужно ли мне сообщать эту информацию или нет. К сожалению, близких родственников у неё не осталось. Иначе тебя не отдали бы отцу. Я расскажу тебе, какой она была девочка, но в следующий раз. Хорошо. Даже как-то поникла я, проговаривая про себя фамилию матери. Сергеева. Простая и красивая фамилия. А где она похоронена? С некоторым трудом вымолвила я. Этого мне тоже не говорили. Не здесь. В нашем родном городе, мне хотя сообщила Матильда. Я иногда езжу к ней. Я возьму тебя с собой позже. Надеюсь, мы поладим. Почти минуту мы молчали. Первый голос во мне победил второй, и я решив довериться, вдруг сказала: Вы вы очень помогли мне, правда, очень. У меня тоже есть принципы, как у вас. И один из них совпадает с тем, о котором вы сейчас говорили. Я тоже помогаю не словом, а делом. Когда у меня будет возможность, я отвечу взаимностью». Я говорила искренне, и я чувствовала, что это будет именно так. «Тсссс», — приложила к губам указательный палец с аккуратным ногтем Матильда. «Я тоже бы не отказалась от белого Френча, но, увы, пока что довольствовалась простым прозрачным лаком». «Не говори так». Крёстная почти предостерегала меня. Это уже слова. Слова это лишнее. Только дело. Дело. Я тут же с готовностью кивнула ей. На тот момент, да и сейчас тоже мне казалось, что она не просто крёстная, но и мой учитель, который вдавливает мне в голову простые истины. Какие пирожные вы любите? спросила я, сама себе удивляясь. Хоть внутри всё у меня дрожало, голос мой был спокойным. тирамису, несколько удивлённо отозвалась Матильда. Я кивнула и позвала проходящего мимо официанта с таким благородным выражением лица, словно он был князем, обходящим не зал в дорогом кафе не для всех, а собственные владения. Да, я слушаю вас, почтительно застыл официант около нашего столика, примостившегося около большого французского окна на пятнадцатом этаже бизнес-центра, открытого в прошлом году. Вид отсюда был наишикарнейшим. Взгляд охватывал, если не половину города, то по крайней мере весь его центр. Видна были и переполненные машинами строго перпендикулярно параллельные друг другу улицы, главная площадь с фонтанами, в которых искрилась вода, величественный Кремль, старинные храмы, здания администрации, больше похожие на современные дворцы из бетона и стекла. Парк с выходом к идеально круглому озеру, в котором крохотными точками были видны плавающие на прогулочных лодках и катамаранах люди. Была видна и кажущаяся тонкой серо-голубой нитью река, на левом холмистом берегу которой расположился наш большой город. «Два шоколадных тирамису, пожалуйста». «Два тирамису», — повторил официант, запоминая заказ. В этом заведении работники каким-то волшебным образом обходились без блокнотов и ручек, полагаясь лишь на свою память. «Это всё?» «Да, всё». Официант почтительно нам улыбнулся, сообщил, когда десерт будет готов, и в мгновение ока исчез. «Я тоже люблю тирамису», — сказала я, хотя совершенно не знала, сколько эти пирожные стоят в этом пафосном заведении. Когда мы сюда пришли, Матильда предложила мне заказать что-нибудь, но я ограничилась лишь кофе, и она последовала моему примеру, кажется, отметив для себя то, что я заказала простой эспрессо. Однако со мной была стипендия, повышенная, между прочим, потому что я умничка и отличница. И я надеялась, что уж на два тирами сута этих денег хватит. Пусть хоть так, но я докажу ей, что благодарить умею тоже делом. Крёстная почему-то рассмеялась, и хотя её смех был достаточно тихим и непродолжительным, он не показался мне таким холодным, как её речь. И определённо в ней было что-то такое, за что она мне нравилась. Схватываешь на лету, Настя. Думаю, у тебя должны быть ещё вопросы, улыбнулась Матильда, и ничуть не ошиблась. Их у меня было великое множество. Расскажи тем мне о моей маме, первым делом попросила я, и Внев сцепила руки на коленях в замок. О моей маме мне никто и никогда не рассказывал, как будто бы её не было, хотя пару раз о ней всё же говорили, когда ругали меня: "Ты такая же, как твоя мать". Однажды жёстко сказали мне ещё в той прошлой полузабытой жизни, подёрнутой туманом времени. И хотя в голосе человека, который произносил эти слова, было отвращение, сердце у меня учащённо забилось. Я похожа на свою мать? Да это же прекрасно. Главное, что не Наца. Как я и предполагала, ты задала этот вопрос. Утвердительно кивнула Матильда. Возможно, вы похожи. Похоже? Жадно подалась я вперёд. Не внешне. Внешне ты почти полная копия отца. Тот же нос, глаза, волосы, черты лица. Думаю, ты пошла в их породу. Я знала, что похожа на родственников папочки, отлично знала. Но меня это всегда лишь раздражало. Я хотела, чтобы во мне было хоть что-то от моей мамы. Фигура, походка, улыбка. И если честно, я наивная душа ждала, что увидев меня Матильда воскликнет что-то вроде: "О, Настя, ты копия матери!" Или хотя бы: "Настенька, твои глаза словно глаза Кати". Но она не увидела сходства, а я в который раз поняла, что мечты сплошной вред. А как тогда мы похожи? растерялась я. Думаю, характером. Отозвалась Крёстная, помешивая ложечкой кофе в фарфоровой белоснежной чашечке. Она была стойкой и уверенной женщиной, знающей себе цену и смелой. Внутри меня вдруг разлилось тепло. Никто никогда не говорил о моей маме хорошо, и каждое слово Матильды я готова была впитывать, как губка воду. А она была доброй. спросила я вдруг с непонятно откуда взявшейся нежностью. Значит, мы всё-таки похожи, хоть и внешне, но внутренне. Матильда едва заметно сглотнула и тут же сделала глоток кофе. Мы все добрые, сказала она и скользнула взглядом вправо. О, тирамису. И правда. В этот момент к нам подплыл официант с подносом и аккуратно поставил перед каждой из нас тарелочки с итальянскими многослойными пирожными, припудренными какао-порошком. Когда мы ели его, то обе молчали. Хотя я всё ждала, что Матильда продолжит разговор о маме. У меня было множество вопросов. Она, словно не понимая этого, медленно с наслаждением отламывая кусочек за кусочком, аккуратно жевала пирожное. Тогда, как я уничтожила его чуть ли не за 2 минуты. Если честно, такого вкусного тирамису я давно не ела. Всё-таки есть плюс в дорогих местечках хорошая кухня. Когда Матильда отложила в сторону ложечку, она мельком глянула на часы на правом запястье, большие, круглые, красивые и явно дорогие. Мне пора. Через час совещание с губернатором, произнесла она. Думаю, мы ещё встретимся. Ты не против? Естественно, я была не против, только обеими руками за. Эта женщина, которая объявила меня своей крёстной, знала мою мать. Естественно, я должна была встретиться с ней ещё и много раз. Я хотела всё знать о своей матери. Я очень хочу с вами встретиться. Хорошо. Когда у меня будет свободное время, я позвоню. У тебя теперь есть номер моего мобильного телефона. Если что-то случится, набери меня. Со мной порой бывает сложно связаться, поэтому звони мне несколько раз или пиши сообщение. Хорошо. Мы точно встретимся, вдруг спросила Яна всякий случай. На миг во мне появилось чувство, которое бывают у испуганных маленьких девочек и мальчиков, когда их мамы оставляют их и куда-то уходят, обещая вернуться. Я боялась, что мы больше не увидимся. Точно, пообещала Матильда и напомнила В следующий раз я покажу тебе её фотографию. Двадцатилетней давности, разумеется. Я внутренне втрепенулась, а на лице моём появилась улыбка. И снова откуда-то взялась эта щемящая сердце нежность. У меня никогда не было мамы, и я всегда хотела увидеть её. Увидеть хотя бы одним глазком. Поговорить с ней, послушать её голос, почувствовать запах духов. А она именно наверняка пользуется, я ведь очень люблю духи. Мне хотелось знать, какая она и что любит, какие вещи её раздражают, а какие успокаивают. Любимая музыка, еда, вид спорта, кино. Я всё это хотела узнать. Я хотела её обнять раз в жизни. И об этом я мечтала в детстве. Но как я уже говорила, чудес не бывает, и мама не воскреснет. Но она всегда жива в моей памяти, хотя я ничего не знаю о ней кроме имени и уже фамилии. Да, кстати, вдруг сдержанно улыбнулась Матильда. Катя тоже хотела стать журналистом. Так понимаю, от этой профессии ты не отступишься? Нет, это мой выбор, цель моей жизни, честно отвечала я. И о чём бы ты хотела писать? О знаменитостях, садоводстве, политике? Я бы хотела писать о справедливости и о людях, ответила я честная и весьма размыта, но меня поняли. Женщина улыбнулась уголками тонких губ благородного бордового цвета. Помада у Матильды была хорошая, несмотря на то, что она пила кофе, на чашечке не осталось и следа от косметики, и цвет губ не померк. Наверное, думает, что я глупая молодая дурочка с завышенными идеалами, поэтому я поспешила добавить Сейчас я еще только учусь, пишу о всякой ерунде по большей части, но думаю, что все еще впереди. Мои примеры для подражания Анна Политковская и Инесса Дейберт. Анна Политковская — известный журналист и правозащитник, трагически убитая в 2006 году, и я безмерно ее уважала. Инесса Дейберт — наш местный журналист. Она и писала разгромные честные статьи, вела собственную авторскую программу «Вечер с Сенессой Дейберт», в которой проводила журналистские расследования и занимала позицию активного общественного деятеля, много помогая людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Однажды в школе я даже писала сочинения о ней, как о человеке, на которого я хочу быть похожа. Это было как раз после её репортажа о «Совершенно диком случае». Одна женщина, весьма не равнодушно дышащая к алкоголю и видимо страдающая какими-то психическими заболеваниями, ухаживала за ребёнком. За ребёнком она совершенно не следила, кормила и одевала его, как в таких неблагополучных семьях обычно и бывает бабушка. А после её смерти мальчик остался совсем один. Его ненормальная мать, не желая слушать плач голодного сына, додумалась посадить его на цепь, прикованную к батарее, чтобы он не мешал ей и её дружкам-алкашам. С мальчиком обращались как с собакой, даже миску на пол рядом поставили. Если бы не бдительные соседи и мгновенно отреагировавшая на их звонок Инесса, с этим несчастным ребёнком явно случилось бы что-то жуткое. Но после её репортажа, который многие называли сенсационным, этим ужасным случаем наконец-то заинтересовались правоохранительные органы, а ребёнка, слава богу, забрали из этого омерзительного места и отдали на воспитание в хорошую семью. Потом через пару лет всё из той же передачи я узнала, что мальчик адаптировался и стал совершенно обыкновенным. Приёмных родителей его не показывали, те не хотели огласки, но видно было, что это хорошие люди. Лицо мальчика закрыли тоже, но когда я услышала его счастливый голос, вдруг поняла, что такое торжество справедливости. Ого, да ты выбираешь в свои примеры для подражания сильных людей, высокого полёта. Крёстная почти усмехнулась, но мне показалось, она одобряет мой выбор. «Да, лучше равняться на тех, кто добился многого. Это помогает добиться того, что хочешь ты. Окрыляет». «Вы знакомы с ней?» — спросила я, подумав, что они вполне могут быть знакомы с Дейберт. Матильда чуть повернула голову на бок и как-то странно посмотрела на меня. Я, если честно, всегда была не слишком хорошим знатоком душ человеческих, Но мне показалось, что во внимательном, встревоженном взгляде моей новоприобретённой крёстной появилась какое-то необычное выражение, которое я никак не могла разобрать. "Да, я знакома с Эссей. Ты права, девочка", ответила Матильда. Мне не особо нравилось, что она называет меня девочкой, а не по имени, но в тот момент я этого не осознала. Осознала только спустя пару лет, когда поняла, что Матильда всегда обращается ко мне именно так. И как она? Такая же, как на экране, пожала плечами Матильда. Но не стоит идеализировать людей. Иногда правда слишком сильно нас ранит. Нашему диалогу помешал её телефон. Он не вовремя зазвонил. Раздалась знакомая мне мелодия ария Ковародосии из оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в исполнении Андреа Бачелли. Меня это обрадовало. Я тоже любила оперную музыку. И на звонке у меня тогда стояла песня Половецких девушек из балетного фрагмента второго действия оперы Князь Игорь. Той самой, написанной великим композитором Бородиным в исполнении известного хора, но в современной обработке. Нам пора прощаться. Иди первый, решила Матильда. А я пока отвечу на телефонный звонок. Я торопливо кивнула и положила на стол деньги за тирамису. До свидания. И спасибо, сказала я искренне. Встала и, заставив себя не оглядываться, ушла. Пальцы болели от напряжения, так сильно я их сжимала. "Деньги возьми", послышалось в спину. "Нет", отозвалась я упрямо и почти бегом направилась к выходу.